Глава девятнадцатая. Я чувствовала обжигающий спину взгляд Велидара. Вспоминала его слова о том, что бал принято открывать королю в паре с женой или фавориткой, а потом вновь видела протянутую мне правителем руку. Он выбрал не Лили, а меня. Но почему? Зачем на глазах у стольких людей демонстрировать такое отношение? Блинство. Я ведь и отказаться вряд ли смогу. Где там мои умения в потере сознания? «Почему в голове какой-то гул вместо мыслей?» «Леди Сандра!» С упросительными нотками в голосе позвал меня Теодор. «Не откажете ли вы мне в танце?» по его лицо так и читалось. «Не откажешь». Под взглядами сотни придворных и защитника изумрудной ведьмы я вложила свою руку в ладонь короля и позволила увести себя в центр зала. Музыка громыхнула с новой силой, неприятно саданула по слуху. А Теодор приобнял меня за талию, скинул руку и шагнул вперед. Танец я знала благодаря виллу, шла на поводу у короля и не чувствовала ног и пола под ними. Наблюдающие за нами гости слились в одно яркое пятно. Сердце стучало в ушах, а я... Я пыталась выцепить взглядом защитника, но мир все так же размывался. «Рад, что вы приняли мое предложение, леди Сандра», тихо произнес Теодор, когда в центр зала Выступило еще несколько пар. Они кружили вокруг нас в танце из четырех шагов, что походило на венский вальс. Юбки придворных дам тихо шелестели, каблуки стучали о гранит, а взгляды все равно то и дело прыгали в сторону пары короля. «Зачем вы это сделали?» Прошипела я сквозь зубы, стараясь не стереть с лица приклеенную улыбку. «Вижу, что вы не надели мой подарок», подметил мужчина, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Почему?» «А это вы зачем сделали?» Нажала я, глядя королю в глаза. «Разве вы не понимаете, что с твоими поступками ставите леди Лили в неловкое положение?» «А как вам цветы, леди Сандра?» Все с той же довольной улыбкой поинтересовался король. Отчаявшись, я прожгла Теодора взглядом, стараясь вложить в него все те эмоции, которые сейчас переполняли меня. «Леди Сандра», вздохнув, произнес мужчина, «я король». Разве должны быть преграды перед тем, что я хочу сделать? Если только это не война с соседом. Я даже не нашла, что на это ответить. На языке крутилось только «Да вы сошли с ума!» Но вряд ли такие вещи принято говорить правителям. А леди Лили ничего не было обещано. Пожал плечами мужчина, совершая один из последних шагов танца. И все же, как вам цветы? Они были посланы не в ту комнату. Процедила я сквозь зубы. Музыка закончилась ровно в тот момент, как я закончила говорить. Оборвалась на звонкой ноте и погрузила бальный зал в полнейшую тишину. Король отступил в сторону, но мою руку из своей не выпустил. Напротив, скинул ее вверх, чтобы все видели. «Дорогие гости, я рад видеть всех вас тут на моем празднике. Перед тем, как мы перейдем к важным делам и вопросам, я хотел бы представить вам леди Сандру». Эта девушка попала в страшную беду. Путешествуя со своей семьей через земли изумрудной ведьмы, она подверглась нападению разбойников, смогла сбежать, но потеряла память. Я прошу вас, присмотритесь к Леди Сандре. Может быть, вы знаете ее или ее родителей? Слышали или знакомы с теми, кто мог знать? Помощь девушке будет расценена как помощь короне, а значит, хорошо вознаграждена. Гости понятливо закивали, всем явно хотелось услужить правителю. А потом мою руку наконец выпустили. Я присела в быстром реверансе и ужом шмыгнула в толпу, желая в ней раствориться. В голове все еще царил гул, путающий все мысли. И что теперь делать? Сбежать с балла не выйдет, все взгляды направлены на меня. Сразу по двум причинам. Да и легенду поддержать надо, что я на самом деле заинтересована в поисках родственников. Черт, черт, черт! «Но это еще не все новости», – раздалось со стороны короля, который так и не сдвинулся с места. «Так вышло, что в этот праздничный день я должен сообщить вам дурную весть. Наша изумрудная ведьма Винфай оставила этот мир. И я, как доверенное лицо, обязана объявить о поисках новой изумрудной ведьмы. Основные критерии, вы знаете, претендентке не должно быть больше тридцати лет». Она не должна состоять в браке и иметь детей, а также обязана обладать хотя бы таликой магией. К сожалению, Винфай не оставила преемницу, а значит, нам придется приложить усилия к поиску новой ведьмы. Что займет один из семи тронов? Обращаюсь к правителям королевств, княжеств и городов. Что тут присутствует? Ваша задача – собрать всех подходящих девушек и провести ритуал обращения к изумрудному трону. Он сам выберет самую достойную из предложенных страной. После доставьте их в Тархенд. Мы не можем тратить время попусту». Теодор замолчал, вернулся к трону и опустился на него. Но взяграла музыка, только тише и спокойнее. Бал временно перестал быть просто танцами. Приглашенные отправились к правителю, поздравляли с днем рождения, дарили подарки и желали долгих лет правления и жизни. Я среагировать не успела, когда меня схватили под руку и куда-то потащили. Обернувшись, я встретилась с недовольным взглядом леди Лили. Девушка толкнула створки, ведущей на балкон, выпихнула меня туда и захлопнула за нами стеклянную дверь. Магия напитала воздух, защекотала кожу. А проводившие нас любопытным взглядом гости тут же потеряли интерес к происходящему. Интересно, какое заклинание она применила? «Вот так ты, значит, отвечаешь на мою доброту!» прошипела Лили, перегораживая дорогу. За моей спиной оставалась только хлипкая перильца, отделяющая от падения со второго этажа. Не так уж и страшно, если оглянуться на мое предыдущее приключение. Если переговоры сейчас успехом не увенчаются, то путь к отступлению я себе нашла. «Сандра!» – окликнула меня похожая на фурию фаворитка. Она прожигала меня злым взглядом холодных глаз, мяла пальцами юбку алого платья и кривила губы. «Вот так ты ко мне отнеслась, да?» – протянула она. Я приняла тебя, пыталась помогать, а ты ударил меня в спину. Метишь на роль фаворитки или королевы? Так, давай-ка успокоимся, предложила я ей, подняв руки в защитном жесте. Я пока мечу только домой, а для этого мне нужна изумрудная или любая другая ведьма. Любые другие, как мы видим, не оставляют визиток, чтобы в любой момент можно было им сигнал СОС отправить. Что-что? Растеряв свой пыл, пробормотала Лили. Говоришь, что я не мечен твое место. Скажи, могла ли я отказаться от этого танца?» Она поджала губы, постаралась вернуть презрительность во взгляд. Но получилось у нее это только частично. «Что я должна была делать?» Надавила я, по-прежнему держа руки перед собой. Заклинание не отобью, но так хоть какая-то мнимая защита. «Я не знаю!» Плечики девушки осунулись, и она опустила взгляд, сжала руки в кулаки. «Ты любишь его?» Она вздрогнула от вопроса, как от пощечины. Поймала мой взгляд и поджала губы. Не нужно было ждать ответа. Все видно по глазам. Он тебе что-то обещал? Что? О чем ты? Обещал жениться? Спросил я напрямую. Обещал сделать своей королевой? Сколько лет ты уже его фаворитка? Три года. Выдохнула девушка и мотнула головой, будто избавляясь от дурных мыслей. Теодор король. А короли не раздают обещаний, только слова. А после... Исполняют их делом. Лили, Если у тебя основания ревновать его? Кроме чувств, которые ты испытываешь к этому мужчине. Что ты хочешь сказать? Вспылила она, взмахнув руками. Что я ничего не должна ждать? Желать? Что? Ты ворвалась в нашу жизнь, как смрад на грязной улице. На такую невозможно не обратить внимания. Сандра, я предупреждаю тебя. Прошипела Лили, погрозив мне пальцем. Если ты продолжишь, я убью тебя. И плевать, если ты на самом деле принцесса. Она развернулась на каблуках, толкнула дверь и стрелой вылетела с балкона. По ушам ударила музыка. Бал возобновился. Но возвращаться внутрь у меня не было ни малейшего желания. Вздохнув, я провела рукой по волосам и повернулась лицом к ночному парку. «Ну и что мне делать? Это ведь ловушка без выхода». Ответом мне стал лёгкий ветер, принёсший запах цветущих трав. Не знаю, сколько я простояла, облокотившись на хлипкие перила и глядя в темноту. Хотелось побыть одной, обдумать всё, что произошло в жизни, и, наконец, найти единственный правильный выход. Я спросила у Лили, что она чувствует к Теодору. А смогу ли сама ответить на этот вопрос? С королём я знакома не так давно, чтобы делать выводы. Но он мне бесспорно симпатичен. Обходительный, внимательный и приятный собеседник. Упрямый и невидящий преград. Хотела бы я попробовать построить с ним отношения? Возможно, да. Но все опять упиралось в мое иномирство. Велидар. Выдохнула я имя совершенно другого мужчины. Вот с кем нужно было все обсудить. С человеком, который знал мне такой, какая есть на самом деле. С балкона я буквально вылетела. Не смотрела по сторонам, не обращала внимания на взгляды и шепотки. Сейчас было абсолютно плевать на осторожность. Защитник точно где-то в зале. Он не мог покинуть бал, нарушив тем самым приказ короля. Хотя о чём это я? Кто-кто, а он точно мог ослушаться. Но, к счастью, я ошиблась. Колдуна нашла в конце зала у колонны. Он сидел на одной из тахт, вытянув перед собой ноги и пил из большого кубка вино. Увидев меня, скривился. «Нам нужно поговорить», произнесла я, ещё даже не остановившись. «Поговори с королём». Буркнул маг делая глоток. «Нет, я хочу поговорить с тобой», – надавила я. «Мне кажется, говорить не о чем». Пожал плечами мужчина. «Ты нашла себе помощника и защитника. Я рад за тебя. А нам больше не стоит видеться». «Что?» В голове всплыл наш разговор в начале бала. «Мы ведь все решили. Пришли к согласию». «Гадство. Ничего не понимаю». «Хватит игр, леди Сандра». Защитник встал со своего места и двумя большими глотками осушил свой кубок. «Вы свой выбор сделали. Я его принял. Желаю удачи. При дворе она никогда лишней не будет». Отставив с грохотом кубок на подоконник, мужчина развернулся и быстрым шагом вышел из зала. «Нет. Ну и как с таким разговаривать? Это же поведение истерички!»